Глава десятая. 1473 год. 6 июля где-то под Ржевском. Занимаясь наведением порядка в Твери, Иоанн узнал, что к нему идет войско Казимира. Как? То не секрет. Войско короля Польши и великого князя Литовского, направляясь на восток, могло пройти лишь через два города – Полоцк и Смолинск. Но Полоцк – это северо-восточное направление – А Смоленск то, что нужно. И так уж сложилось, что в этом городе еще со времен деда Иоанна Василия Темного имелись свои люди, строго говоря, целая партия, причем не маленькая. Недостаточная для того, чтобы город просто перешел на сторону Москвы, но достаточная, дабы держать Москву в курсе всех происходящих событий. Поначалу-то за счет гонцов, а пять лет назад с подачи нашего героя их продублировали голубиной почтой. От греха подальше. Ведь голуби перехватить намного сложнее. Так что Казимир только в Смоленск вошел, а в Москве о том уже знали. Как и о том, когда и куда он вышел. Более полных сведений с голубем не передашь из-за особенностей пищих принадлежностей в те годы. Но и этих сведений было достаточно, чтобы Андрей Васильевич, молодой, оставшийся присматривать за Москвой в отсутствие племянника, отправил к тому гонцов, предупреждая об опасности. Иоанн, узнав новость, колебался весь вечер. Однако, проспавшись, решился. Сколько войск было у Казимира, он не знал. Но его армия была заточена под полевые битвы. И использовать ее иначе не выглядело рационально. От великой нужды, да, можно. Но лучше всего она раскроется именно в поле. Можно, конечно, и подождать Казимира, да встретить его за крепкими стенами. Но Иоанн не видел в том особого смысла тем более, что маршевая подвижность была на его стороне, и при необходимости он мог всегда удрать. А босс германцев и новгородцев он оставлял в Твери, как плохо организованный, перекладывая возросшую нагрузку на свой, ординарный. Благо, что поход, скорее всего, предстоял недалекий, а у него там и мало-мальски стандартные повозки, и полевые кухни, и централизованное горячее питание, из-за чего бойцы на привалах лучше отдыхали и хорошо питались, что позволяло не только выдавать больший темп с передвижения, но и тупо идти дальше. Войска же Казимира, конечно, какой-то обуз с собой тащило, но кормилось за счет принимающей стороны, из-за чего двигалось очень медленно, тратя время на грабежи окрестного населения. Так или иначе, но Иоанн выступил. И 6 июля встретил войска Казимира возле Ржевска. «Быстро!» — отметил с явно недовольным лицом Иоанн поскольку король Польши вел свое войско с заметным опережением ожидаемого графика. Конечно, не настолько быстро, чтобы при случае догнать московскую армию, но он продвигался на, в намного большем темпе, чем наш герой предполагал. Тем временем в лагере короля Казимира был обед. Простым бойцам подавали, что Бог послал, то есть, что они сами в окрестных землях награбили. А вот руководству армии приходилось давиться жареными молодыми кабанчиками – добытые им егерями специально с охоты и прочими мерзостями вроде красной икры, соленой и сухого итальянского вина. Господа, что это за звуки? Вдруг произнес Жан де Сигюр, командир наемной итальянской компании кондотьеров. Примечание 35. Все прислушались. Примечание 35. Компания от французского компании. Название роты. Впрочем, рота в XV веке не вполне соответствует ее современному пониманию. Она была ближе к современному понятию «компания», то есть это некая организация для ведения коммерческой деятельности, военного ремесла с целью обогащения. На практике такая рота могла состоять и из сотни человек, и из тысячи, и даже более того, из-за чего статус капитана такой роты был довольно высок. В современном понимании рота утвердилась только в середине 17 века, 1631 год, в Швеции при Густаве Адольфе. И действительно, согласился король, став из-за стола, музыка какая-то. С этими словами он вышел из палатки и с помощью слуг забрался на коня, дабы выехать к краю лагеря и получше рассмотреть источник шума. Остальные руководители армии спешно последовали за своим предводителем. И очень вовремя потому что, когда они приблизились к краю лагеря и смогли обозреть довольно обширное поле, из-за перелеска появились первые бойцы нашего героя. Под звуки волынки, примечание 36, и барабанный бой, который играли своего рода каверно знаменитую «Скоттон де Брейв». Ее несколько лет назад сочинили, нанятой Иоанном орохе под его чутким руководством. Примечание 36. Волынка — традиционный музыкальный инструмент не только в Шотландии, но и на Руси, активно бытовавший до XIX века. В музыке он ничего не понимал, но промычать мотивчик и корректировать их потуги вполне мог. Оля-ля! – воскликнул Жан де Сигур, глядя на то, как ровно и аккуратно идут пикинеры с аркебузирами, что выступали вслед за конницей. Прямо нога в ногу, хорошо организованной колонной, никакой свалки и толпы. Кесовенни, примечание 37. Руа-де-Руси, примечание 38. Усмехнувшись, заметил командир швейцарцев, на что Казимир чуть было не зарычал. Французского он не знал, но догадался о смысле сказанного. Впрочем, не стал вступать в перепалку и унижаться. Кесовенни, Кто это идет? Французский. Автор специально употребил французский, а не старофранцузский. Примечание 38. Руа-де-Руси. Король Руси, французский. Войска Иоанна спокойно и чинно втягивались на поле. А вот в лагере Казимира началась настоящая паника. Более-менее организованно выступили только швейцарцы, которые очень адекватно отреагировали на появление противника. И если бы не их выдержка, то все могло бы получиться не так благостно. Но вот выстроились... Наш герой даже немного промедлил, давая Казимеру навести порядок и выстроить своих людей. Ведь московская армия умудрилась построиться очень быстро. Возня была только с союзниками, да и то невеликая. Почему он не напал первым? Так невыгодно ему это было. Даже на выпуклый взгляд противника перед ним стояло намного больше. Что у Иоанна было по пехоте? Две тысячи пикинеров, две сотни рандашеров-мечников с круглыми линзовидными щитами-рандашами, четыре сотни аркибузиров, сотни арбалетчиков и четыре сотни наемной германской пехоты, которая королю совсем никуда не подходила, так как не вписывалась в его стратегию. Совокупно чуть за три бойцов, а против них выступала швейцарская баталия тысяч лиц. Перевес... Перевес, причем очень серьезный. А что поконница? Три сотни королевской дружины, четыре сотни новгородского городового полка и две сотни Тверского. Совокупно девять сотен всадников, причем не сотенной службы, а вполне себе средневековых. Разве что королевская дружина была вооружена нормальными пиками с кожаными ремнями-упорами, что выгодно выделяло ее на фоне остальных. Им противостояли 500 садников Королевского полка Польши, семь сотен, выставленные союзными магнатами, три сотни от Михаила Борисовича и еще столько же итальянских кондотьеров, что прибыли из той жаркой страны с наемной компанией. Опять перевес вдвое. Причем три сотни итальянцев были одеты в латы, как и добрая половина королевской дружины только с артиллерией Казимир портачил и не притащил на поле боя ни одного орудия. Так что Иоанн со своими шестью легкими громыхалками имел полное и подавляющее преимущество. Плюс, если смотреть суть вопроса, то у нашего героя было еще и преимущество по стрелкам. Арбалетчиков, конечно, у швейцарцев имелось побольше, но вот с аркебузирами беда. Их, считай, что и не было. Да и в целом преимущество по количеству стрелков держал Иоанн. Кроме того, они были более толково организованы. Если же смотреть на ситуацию в сухом остатке, то у Казимира были все шансы не просто победить, а разнести Иоанна в пух и прах. Так что наш герой не спешил с атакой, стремясь реализовать то единственное преимущество, что у него имелось. А его можно было применить только в обороне. Вышли, значит, построились. Но начинать бой просто так было как-то неуместно. У Иоанна за спиной стояла целая куча иностранных наблюдателей. Да и у Казимира не меньше. Хуже того, сюда даже приплелся тот самый кардинал, что был послан папой для переговоров к королю Польши. Вот вся эта пышная компания и выехала перед войсками на поговорить. Брат мой, обратился Иоанн Казимиру на латыни, который уже в изрядной степени овладел как-никак основной язык международного общения и науки не только тех лет, но и ближайших веков. «По что ты вторгся в мои владения? Мы разве ведем войну?» «Это мои земли!» — воскликнул великий князь Тверской Михаил Борисович. Жители Твери единогласно присягнули на верность мне и не зложили тебя, объявив обманщиком. «По что ты их тягивал в войну? По что голову дурил?» «Они не могли этого сделать!» «Уважаемые господа, представляющие короля Неаполя, герцога Милана и короля Дании, а также эти шевалье из Ольденбурга и Люксембурга, могут засвидетельствовать мои слова. Горожане принесли мне присягу на площади перед спасо Браженским собором, а все имущество, что некогда принадлежало твоей семье и епископу, было разделено между его жителями. Это так!» Торжественно произнесли по очереди все посланники со стороны Иоанна. «Получается, что меня ты тоже обманул?» Недовольно поморщившись, заметил Казимир, обращаясь к Михаилу Борисовичу. «Не ты ли мне говорил, что жители Твери скорее умрут, чем присягнут Иоанну?» «Он взял их силой и заставил!» «Они сами открыли ворота», — возразил наш герой, и иностранные наблюдатели это подтвердили кивками. «Но этого не может быть!» В ужасе воскликнул Михаил Борисович. И все же это факт. А факт – самая упрямая вещь в мире. Итак, брат мой, вновь обратился Иоанн Казимиру. По что ты вторгся в мои владения? Мы разве воюем? Между нами есть неразрешенное дело. Нехотя произнес король Польши. Ты, брат мой, претендуешь на титул короля Руси? Я не претендую на него, покачал головой Иоанн. Я являюсь его законным наследником и законники Святого Престола это твердо установили. Законники же Королевства Польского попросту бездельники и не блюдут со всем родением правильность твоего титула, допустив постыдную ошибку. «Этот титул мой!» «По какому праву?» «Ты завоевал Русь?» «Ты имеешь отношение к дому Пястов или Рюриковичей?» «Я наследовал Пястов!» «Не ты, а твой отец!» и унаследовало не все величие пястов, а только корону Польши и Литвы, что закреплено решениями Сейма всех держав. Разве было собрание уважаемых людей Руси, что провозгласили тебя истинным наследником Казимира Пяста? — Но этот титул принадлежит мне! — воскликнул раздосадованный король Польши. — Сожалею, — мягко улыбнувшись, ответил Иоанн. — Ничем не могу помочь. «Может быть, ты возьмешь отступные?» — поинтересовался кардинал, занявший неловкую паузу. «Отступные за что?» «Сто тысяч флоринов», — примечание 39 спешно произнес. «Примечание 39. девять. тысяч флоринов по 3,53 и грамма золота каждый равны примерно 47,5 тысячам серебряных рублей, по 80 грамм серебра каждый на новгородским счетом. «Сто тысяч флоринов? За что и от кого?» «Я готов заплатить тебе сто тысяч флоринов!» «Тихо и неохотно», — произнес Казимир. «Если ты откажешься от своих претензий на титул короля Руси. В мою пользу!» Интересное предложение. Лукаво прищурившись, произнес Иоанн. «Но сто тысяч флоринов мало. Увеличь сумму до пятисот тысяч!» Примечание 40. «И добавь к ним Смоленск с Полоцком. Примечание 40. Пятьсот тысяч флоринов равны примерно двустам тридцати восьми тысячам серебряных рублей на новгородским счетом. И я подумаю над твоим предложением. «Щенок!» — не выдержал Казимир. «Чего ты хочешь добиться?» «Я хочу своего, старик!» Ровно и спокойно ответил Иоанн. «Своего он хочет. Сто тысяч флоринов — это огромные деньги». «Огромные», — кивнул Иоанн. «Но они ничто по сравнению с праотеческим титулом, который ты хочешь присвоить». Ты разве не видишь, сколько войска я привел? Они сметут тебя, раздавят, как букашку. Я только из уважения к святому престолу делаю тебе столь щедрое предложение. А ты чего творишь? Ты еще ничего не смыслишь в этом мире, в том, как в нем все устроено, по каким правилам он живет. Ты так думаешь? Смешливо переспросил Иоанн. Да, продолжал распаляться Казимир, лицо которого раскраснелось от раздражения. Он как-то не привык, чтобы с ним так разговаривали. Иоанн же сохранял спокойствие и даже какую-то толику показного веселья. Впрочем, оно никого не вводило в заблуждение из-за глаз. Ибо глаза короля Руси смотрели на своего противника, как на жертву. С таким видом мясник изучает корову или волк-ягненка. «В этом мире», — внезапно для всех прорчал Иоанн, посуравив лицом, Есть только одно правило — если лев голоден, он ест. После чего наш герой развернул своего коня и спокойно поехал к своим войскам. И его люди тут же последовали за ним, оставив Казимера задыхаться от злобы. Иоанн лишь бросил через плечо прощальное «старый воришка», на русском языке, от чего король Польши аж захрипел, заходясь в раздражение. Да так, что свита даже подумала, будто его хватит удар». Простая провокация. Но Иоанн добился своего, и Казимир принял решение атаковать, двинув вперед свою пехоту, швейцарскую баталию. Наш герой поставил все свои шесть орудий перед пехотным строем, а в разрывах между ними аркебузиров, караколем. Иными словами, так, чтобы первый ряд стрелял и отходил назад на перезарядку, а второй продвигался вперед и тоже стрелял, после чего опять отходил назад на перезарядку. Аркебузиры его этому приему были обучены, в отличие от арбалетчиков. Но тех было немного, поэтому их Иоанн отвел на фланге, где во время переговоров уже успели поставить обозные повозки, что позволило обеспечить определенное полевое укрепление за счет импровизированного Вагенбурга. Это в какой-то мере компенсировало преимущество Казимира в коннице. Да, всадники-неприятели могли обойти короля Руси с тыла, Но там нестроевые спешно ставили сборные рогатки, известные позже как испанские козлы. Ничего хитрого. Грубо говоря, бревно, к которому крест-накрест крепились короткие, но крепкие копья, затрудняющие конный натиск. Собирались, разбирались очень быстро. Перевозили компактными связками в фургонах. На самом же поле секция этих заграждений переносила пара бойцов. Так или иначе, но арбалетчики были выведены в тыл для прикрытия флангов и рогаток, куда им в помощь поставили еще и ольденбургских головорезов, которые со своими глефами да отшписами прекрасно подходили для теплого приема всяких мутных личностей, лезущих через заграждение. Конница, кстати, также вся укрылась внутри импровизированного укрепления, спешившись, чтобы не представлять из себя слишком хорошую мишень для стрелков. А то вдруг швейцарские арбалетчики станут бить не по пехоте, а по ним. Да и вообще, от греха подальше. Тем более, что вскочить в седло и выступить было делом нескольких секунд. Дистанция — 700 шагов. Примерно. Бах-бах-бах! Ударили орудия, отправляя своих противников ядра. Пока еще кованное, железное, потому что чугунное литье он не освоил. Отчего дорогие ядра получались? Ударив землю перед швейцарцами, пара из них зарылась в грунт, оставив после себя только дымящуюся воронку. А остальные четыре штуки рикошетировали и угодили прямо в баталию. «Бах! Бах! Бах!» Вновь ударили орудия, быстро перезарядившись. Удалось уложиться в 30 секунд, благодаря картузам с готовыми пороховыми зарядами. «Швейцарцы шли довольно быстро и решительно». Поэтому с тех же позиций и того же возвышения стволов ядра угодили в самую гущу строя. «Бах, бах, бах!» — вновь полетели ядра. В этот раз одно не уложилось по горизонту рассеивание и прошло мимо баталии. Остальные же вновь собрали обильную жатву. Швейцарцы, раздраженные столь бессовестным расстрелом, ускорились. Но это было плохой идеей потому что с дистанции в 70 метров орудия жахнули по ним уже картечью, совершенно незнакомым и видом снаряда, который вошел в военную практику лишь в XVI веке. Тут же Иоанн его стал употреблять раньше. И одновременно с этим начали стрелять аркебузиры. «Па!» — примечание 41, один. Ряхнул сотенный командир, и первая линия стрелков окуталась дымами а после Немешкая стала отходить назад, давая место стрелкам второй линии. Примечание 41. Иоанн ввел упрощенные команды для боевой обстановки, представляющие усеченные формы слов. Выбирались они так, чтобы произноситься громко, быстро и контрастно. «Па!» — вновь ряхнул сотенны. И вновь аркибузиры дали залп, который, как и первый, собрал обильный кровавый урожай среди первых линий швейцарцев. Тех самых, что были лучше всего вооружены и снаряжены. А тем временем артиллеристы лихорадочно пытались перезарядить орудие. Что им и удалось, когда до неприятеля оставалось шагов 20. Очень уж замедлилась баталия от такого сурового обстрела. Сложно было перебираться через трупы своих собратьев. Бах, бах, бах! Загрохотали стволы, выплескивая картеч в лицо швейцарцам. И артиллеристы вместе с аркибузирами, только что давшими последний залп, Ринулись сквозь позиции пикинеров и рандошеров. Благо, что три линии бузиров уже прошли в тыл, и особой давки не возникло. А ряды построения сомкнулись сразу за прошедшими. Швейцарцы взревели и ринулись вперед. Но стоящие перед московской пехотой орудия с кучей сопутствующего барахла смешали строй атакующим, из-за чего они не смогли ударить слитной массой. Образовались бреши в Едином фронте швейцарцев, и московские рандашоры устремились туда, обнажив свои клинки. Для Иоанна эти ребята были плодом осмысления битвы при Алексине. В оригинальной же истории подобных бойцов применяли испанцы в своих терциях, что позволяло им довольно уверенно бить швейцарцев, даже отбросив в сторону огонь стрелкового оружия в обычной контактной шибке. Вот и тут получилось все так же, как у испанцев XVI века. Причем ситуация усугублялась еще тем, что московские пикинеры, по аналогии с арисофорами Александра Македонского, несли средних размеров щиты на плечевом подвесе, что давало им довольно серьезную защиту лица и шеи самых уязвимых зон у пикинера. Ведь в натиске никто амплитудных ударов пиками не проводил. Просто давили или коротко тыкали. А рандашоры тем временем отчаянно резали супостатов в ближнем бою. Благо, что им было чем. Иоанн вооружил их укороченными версиями кончаров. Считай рапирой. Ребята тупо тыкали граненым штыком длиной полметра супостатов, работая с ними на коротке. Тем временем конница Казимира пыталась обойти фланги пехотного построения Иоанна и ударить ему в тыл. Но без всякого результата. Заметив арбалетчиков, а потом и аркебузиров на Вагенбурге, ни польско-литовская, ни итальянская конница к ним не приближались, и рогатки штурмовать не пытались. Спешиться и идти приступом на Вагенбург и рогатки тоже ни одна горячая голова не предложила. Совсем недавно отгремели гуситские войны, и многие были в курсе того, чем грозит такой волонтаризм. Но вот, наконец, измученные швейцарцы дрогнули и стали пятиться. Рандашоры тут же по сигналу Рожка отошли, разрывая дистанцию. Это в свалке под прикрытием пикинеров они хороши, а оставаясь один на один с противником не очень. Аркебузиры спешно просочились вперед и дали залп. Следом вперед вылетел еще ряд аркебузиров и тоже дал залп. И еще, и еще. Но четвертый уже пришелся в спины бегущих противников. Именно бегущих в полном беспорядке. «Недурно!» — потрясенно произнес наблюдатель Неаполя, и с ним согласились и стальные, потому что перед московской пехотой получился натуральный завал из тел. А швейцарцы отходили, потеряв едва ли не треть личного состава. Но оборона — это оборона, ей войну не выиграть. Иоанн с командовал выступление и повел свои войска вперед. Но не все. Конницу он так и оставил в импровизированном лагере, выйдя в поле лишь пехотой. Причем не все, а только московской. Артиллерия, наемная германская пехота и вся конница оставались на месте. Причем конница все так же спешная. Но вышел он не развернутым строем а в каре и так и пошел вперед, выходя из зоны поражения собственной артиллерии. И едва он удалился на 800 метров, как Казимир не выдержал и повел своих людей в атаку конницу. Они с пехотным корой опять-таки еще не были знакомы. Тем более таким, когда под прикрытием пик работало много арки -бузиров. Покрутились садники вокруг коры, покрутились, рассеиваясь и теряя управление, донеся потери от обстрела. А потом, когда окончательно превратились в неуправляемую конную толпу, Иоанн велел трубить атаку. Оставшаяся в лагере конница знала, что делать, и ждала. Наш герой несколько был неуверен только в тверских всадниках городового полка. Но они не подвели, все вышли. И все общей лавой пошли в атаку, имея на острие королевскую дружину. Впрочем, ошибки не произошло. Казимир со своей конницей бросился на утек. Испугался. Но это ошибки не произошло. А рубка в преследование вполне получилась, как и вообще общее преследование разбитой армии до границ Великого княжества Литовского. «Весьма и весьма поганая, надо сказать, потому что эту границу перешла едва ли не четверть швейцарской баталии, вступившей в землю Иоанна, да и конница немало потрепала».